глава 13 С наступлением осени, когда почти всю листву объяло жёлто-оранжевое зарево с вкраплением малиново-красных оттенков и лишь упрямые островки травы ещё зеленели местами в горах, как кедры, сосны и ели на склонах, Кай вновь подолгу бродил в одиночестве. Гуляя по лесу, снова находил тот колодец, на поверхности которого терял свой цвет и иссыхал мох. Начало октября наступило внезапно, и пламя осени, окрасившее зелень, достигло пика. В воздухе пахло влажной листвой, свежестью и дождём. А ещё душистыми яблоками, чей запах уже больше месяца по мере созревания плодов, встречался Каю в разных частях их городка. Смена времён года приносила ему вдохновение. Даже несмотря на то, что отведённый ему срок истекал. В один из сухих дней, когда тяжёлые тучи не нависали над Хольштатом, Кай и Йон отправились в Малярвек. Кай, как обычно, собирался рисовать, Йон взял ружьё для охоты. Дичи в это время становилось меньше. Близость зимы заставляла жизнь в лесу, если не замирать, то становиться более размеренной и тихой. «Ты ходишь в лес чаще всех других!» «Удивительно! Как до сих пор ни разу не заблудился!» Заметил он поправляя ружьё на плече. Они только вошли в тень деревьев, и пока можно было не соблюдать тишину. «Дитя гор», — посмеялся он. «В детстве я любил бывать в одиночестве, поэтому часто гулял здесь». «Это всего лишь опыт», — усмехнулся Кай. «Наверное. Я только знаю, куда ходить не следует». Малярвек был разным. В некоторых местах ощущался как чистый свет, а в иных было темно настолько, что день можно было спутать с ночью, и воздух там казался тяжёлым и угнетающим. Йон лишь хмыкнул, снимая с плеча ружьё. Он стал ступать осторожнее, и его шаги было почти не слышно. Осенью изобилие опавшей листвы оставляло меньше шансов скрыть своё присутствие и слиться с окружающим миром. Кай направился следом, подстраиваясь под ритм ходьбы друга. Йон часто звал Кая в лес с собой. Охота была необходимостью, но когда Кай был рядом, Йон будто чувствовал себя спокойнее. В Малервеге и правда часто терялись. Деревья покачивались, алые листья пятнами виднелись на расстелившемся повсюду жёлтом ковре. «Ты знаешь, мой дед часто интересуется. Как у тебя дела?» «Да?» — удивился Кай. Последнюю их встречу около недели назад, когда он зашёл в гости к другу, господин Йенсен ворчал, что Кай запустил холод в их дом, а ему лишь открыли дверь на несколько секунд. «Вот и я поражён. Мой старик вообще мало интересуется другими людьми». «Чудаковатый он у тебя», — заметил Кай, хотя ему показалось весьма ироничным, что эти слова произносит он сам. «Да, госпожу Ларс всё вспоминает. Йон остановился, слегка нахмурившись и вглядываясь в кроны деревьев. «Мне уже начинает казаться, что в юности между твоей бабушкой и ним было что-то». Он стремительно вскинул ружьё натренированным за несколько лет охоты движением. Послышалось хлопанье крыльев. Какая-то птица вылетела из-за кустов. Выстрел прогремел оглушающе, ударил по ушам. Поразил своей уродливостью, которая была совершенно противоестественной атмосфере и красоте Малервега. Птица упала на землю, пронеслась чёрной угольной точкой. Йон трусцой побежал к добыче. Не прошло и минуты, как Кай увидел его руку с вверх птицей. Тёмное оперение Тетерева блестело от крови. Раскрыв холщовый мешок, Йон положил в него тушку. Йон никогда не наслаждался охотой воспринимал её скорее как необходимость и, несмотря на ружьё в руках, как соревнование. Ведь даже с оружием тяжело выследить и застать живность леса врасплох. «Не с пустыми руками, уже хорошо», сказал он, на ходу продолжая оценивать вес убитой птицы. Холщовая ткань вся была покрыта тёмно-коричневыми пятнами крови прошлых трофеев. Кай оторвал взгляд от испятнанной смертью мешка и осмотрелся. Он узнал деревья вокруг них. Они с Йоном находились недалеко от старого колодца. «Что-то не так?» «Всё нормально. Здесь недалеко колодец. Давай пройдём до него», — предложил Кай, уже выискивая подходящий камешек под ногами. «Ладно», — с недолгим промедлением согласился Йон, идя следом. «Но я не помню, чтобы неподалёку было что-то подобное», — многозначительно добавил он. «Заметил, что реже вижу тебя с Гердой!» Спустя несколько минут вновь заговорил Йон, раздвигая руками заросли давно отцветшего рододендрона, чьи листья были едва ли не единственной каплей зелени в пламенном царстве. «Я много работаю в мастерской», — отозвался Кай, не желая затрагивать слишком глубоко эту тему. Но Йон решил иначе. «Я не лезу в ваши дела», — Но Герда любит быть в центре, чтобы все остальные кружили возле неё. В детстве это было даже мило, но теперь...» Он нахмурился, в задумчивости отпустив ветку, которая тут же хлестнула его по лицу. Это стало немного раздражать. «И она прекрасно осознаёт, что ты не любишь красный, но ждёт, что ты будешь носить ту чёртову ленту в своих волосах. Я уже несколько месяцев не использую её». Кай понимал, что в словах Йона было зерно истины, ведь Герда, зная то, как он относится к алым оттенкам, предпочитала игнорировать этот факт. Вот только это всё выглядело мелочами, которые отыщешь в любом человеке. По крайней мере, ему осталось жить всего несколько месяцев, и омрачать их осуждением подруги детства Кай не собирался. В этот момент он увидел колодец, монументальный и древний. Он был настолько широк, что издалека казался основанием башни, которая вот-вот вырастет, встав вровень с деревьями. Но лишь подойдя ближе, с удивлением можно было понять, что строение не тянется к небу, а уходит под землю. По тёмному камню полз мох. То ли из-за тени деревьев, то ли из-за подземных вод камень постоянно был влажным. Хольштадт — старый город, а соляной рудник в горе Зальцберг был ещё древнее. Говорили, что его начали разрабатывать ещё задолго до появления самого Хольштата, когда человеческая цивилизация находилась на более ранней ступени развития, чем теперь. Около века назад на горе даже проводились раскопки, когда один из рабочих наткнулся на останки древних людей, которые, покрывшись солью, сохранились на века. Но именно этот колодец для Кая дышал историей. Было в нём что-то завораживающее. Возможно, отсутствие человеческого влияния Его давно не касалась людская рука, за исключением самого Кая, конечно. Пальцы его дотронулись до холодной поверхности. Сердце кольнуло. Кай сглотнул. Он глубоко дышал, чувствуя, как пересохло горло. Йон окликнул его. Кай вздрогнул, совсем позабыв о его присутствии. Было что-то странное в том, чтобы прийти сюда ни одному. Он обернулся и замер, едва сделав шаг, словно ледяная фигура, запечатлённая в движении. «Йон?» — позвал он друга, видя отпечаток непонимания и страха на его лице. «Скажи мне, что ты делаешь?» — медленно проговорил друг, держась на расстоянии. «Мы пришли к колодцу. Я... я просто прикоснулся к нему. Теперь уже Кай ощущал лёгкую панику и растерянность. Йон сглотнул, крепче затягивая лёгкий шарф, словно желая себя задушить. «Но, Кай, там ведь ничего нет». «Что?» «Здесь нет никакого колодца, Кай. Лишь пустырь, поросший травой». Сипло сказал Йон и повторил, будто был не уверен, что друг его понял. «Никакого чёртового колодца». «Ты уверен?» Кай перевёл озадаченный взгляд с темнеющего жерла на побледневшее лицо друга. «Нет, я дурачком прикидываюсь», — вспылил Йон. Теперь их взгляды встретились. Если подумать, то Кай ничего ни от кого из жителей города не слышала о колодце и практически никому о нём не рассказывал. Лишь Герди несколько лет назад, когда впервые наткнулся на него. Но тогда это было сказано мимолётно, и она не обратила внимания. Кай сходит с ума... Нет. Если бы сходил, то понял бы это уже давно. Напрашивался один вывод — колодец сотворён магией, силой, которую людям увидеть не дано. Возможно, только на закате солнца или при ярком лунном свете. Взор Кая прикипел к Йону, а тело напряглось, как натянутая струна. Он наконец-то осознал, что это значило и какую опасность представляло для него. Они с Йоном долго смотрели друг на друга, Между ними словно пронеслась вечность. Вечность из опасений и растерянности. Когда не знаешь, чего ожидать, всё вокруг наполняется страхом. А Кай ведь ещё не завершил свои картины. Ещё было слишком рано раскрывать себя. Прежде чем он прервал молчание, сотни мыслей пронеслись в голове Кая. «Знаешь...» — голос друга звучал ужасно сухо. «Лучше об этом никому не знать». Его взгляд стал мягче. «Ты ведь тоже так считаешь?» Кай, помедлив, кивнул, ощущая странное облегчение. Чувство, возникшее в груди, потрясло Кая больше, чем он мог предположить. И это была вовсе не радость спасения. Нет. Другое. Куда более глубокая эмоция, ощущение благодарности и признательности судьбе. Кай направился к другу. Йон уже облегчённо улыбался, качая головой. Даже не представляешь. Я сначала решил, что ты шутишь надо мной. Потом подумал, может, я чего-то не понимаю? Хотя, верно, не понимаю. Он похлопал Каю по плечу. Ну какая разница? Главное, я в своём уме и ладно. Забыли, идём. Он стал продираться напролом сквозь ели, раздвигая перед собой игольчатые ветки. Он всё ещё выглядел немного не в своей тарелке. Кай некоторое время смотрел в его удаляющуюся спину и не мог поверить. Поначалу не осмеливался, а после не получалось окончательно примириться с мыслью. Кто-то из людей готов принять его таким, какой он есть. Не полностью, но закрыть глаза на странности и смотреть без страха и презрения ему вслед. Это было поразительно и опьяняюще. Происходящее кружило голову. Кай улыбнулся, опустив взгляд под ноги. Внезапно он увидел камушек у ботинка, гладкий, словно его обточила вода. Улыбка исчезла. Он нагнулся, задумчиво поднимая его. В следующую секунду Кай уже избавился от находки, кинув через плечо и, не глядя, попав в жерлоколодца. Дождавшись же, когда камень с плеском достигнет воды, Кай бросился догонять друга, который успел уйти достаточно далеко. Они уже направлялись в сторону города, когда столкнулись с Петтером. По склону горы пролегало две тропы, поэтому нередко идущие навстречу люди встречались друг с другом. Позади топали его брат Эджил, на пять лет младше самого Петтера, и Рубен, один из их многочисленных двоюродных братьев. За спинами двух старших юношей виднелись ружья, а на свободных плечах висели мешки с добычей. Около получаса назад Кай с Йоном слышали выстрел в лесу. Должно быть, он исходил от них. «Как охота!» Сухо поздоровавшись, поинтересовался Петр. «Удачная! Любая охота, где есть добыча, удачна!» — ответил Йон, намекая на то, что и мешок в руках их оппонентов тоже не пуст. Петр резко кивнул, кидая косой взгляд на Кая, и пошёл дальше, собираясь идти впереди них. Тяжёлые хмурые тучи стали затягивать небо над ними. Облака висели низко над землёй и обнимали верхушки гор вдалеке. Вскоре задул холодный ветер, и рубин обратив задумчивый взор к небу, отметил. «Глядишь, и снег может пойти». «Ещё рано», — недовольно возразил петр «Как думаете, в этом году снежную ведьму тоже заметят в наших краях?» — раздался неожиданный вопрос. Он заставил Кая выскользнуть из мыслей и посмотреть на говорившего, младшего брата Петера он запнулся о камень, едва не упав. «Это все сказки!» Все с тем же недовольством выплюнул Петтер. «Но прошлой зимой, говорят, ее видели несколько раз», заметил эджил «Говорят, Дева Льда выглядит, как юная дева, прекрасная, что глаз не отвести. Ай!» Он схватился за лоб, получив щелбан от старшего брата. «Не пересказывай сплетни!» укорил его Петтер. «Ну ты ведь сам... Эй!» Паренек чуть не получил второй щелбан. «Даже если она явится, то люди ее не интересуют», — убежденно сказал Рубан. «Мы для нее лишь забава. Мы для нее — ничто. Ей нравится насылать метели и мороз». Они пошли было дальше, когда Кай возразил. «Не все и сказанного правда. Дева льда — не сама зима». «Холод приходит естественно, как лето следует за весной. Она может подчинять себе снег и ветер, вот только это не значит, что каждый снегопад и метель принесены ею». рубин развернулся, несколько секунд серьезно смотря на него, а после рассмеялся, пожимая плечами. «Ну, наверное, тебе лучше известно».